Глава вторая. Когда бабушка Мани сошлась с дедом Жоржиком, меня ещё не было на белом свете. Представить себе, что чувствует человек после смерти, очень легко. Достаточно вспомнить, что ты чувствовал до рождения. Ничего. Почему же ничего до рождения? Это не страшно, а ничего после смерти страшно. У родителей спрашивать бессмысленно, у преподавателей тем более. Одно из первых ярких впечатлений моего младенчества Жоржикова сапожная лапка, которую я считал костяной ногой бабы-яги и жутко боялся. Не хочешь манную кашу? А где там костяная нога? Идёт, тук-тук-тук. И каша съедалась мгновенно. Дед подрабатывал ремонтом обуви на дому. О том, что бабушка Маня и Жоржик каждые лето уезжают далеко-далеко на таинственную Волгу, я, конечно, знал. Во-первых, оттуда они привозили очень вкусное малиновое и черничное варенье, а также солёные и сушёные грибы. Во-вторых, Жоржик обещал: "Порастёшь, обязательно возьмём тебя с собой". И мне потом снилось как мы с ним пробираемся сквозь заросли, похожие на джунгли. Вокруг поют жёлтые птицы, а под ногами растёт крупная рубиновая клубника, как в огороде дедсадовской дачи, куда меня отправляли каждый год с июня по август. Настало последнее лето перед школой, и на дедсадовскую дачу меня не взяли. Переросток. На семейном совете родители решили чтобы я хорошенько отдохнул перед школой, отпустить меня на Волгу с бабушкой Маней и Жоржиком. Начались суета и нервные сборы. Вещей оказалось очень много, в основном съестные припасы. Поэтому от Рокунова переулка до Химок ехали на такси, и Лида с ужасом следила, как бегут, стрекочут в окошечке цифры, показывая, сколько придётся заплатить. Товарищ водитель А у вас таксометр правильно работает? осторожно спросила она, когда сумма стала приближаться к двум рублям. Не волнуйтесь, гражданчонка, лишнего не возьмём, весело обернулся он, и я заметил на тулье его фуражки кокарту с буквой Т. От красивого здания Северного речного вокзала с колоннами и высоким шпилем мы спустились по широкой лестнице к воде. Шлёпавший мутными волнами о причал, и взошли по трапу на борт. Перекинутые из гранитного берега на борт доски с тонкими перилами показались мне ненадежными. К тому же внизу зловеще плескалась чёрная вода, и я упёрся. Не пойду. Граждане, не создавайте пробку, строго рявкнул рупор. Юрочка, не бойся, взмолился Жоржок. Людей задерживаем. Я и не боюсь, ответил я на мертва вцепившись в ограду. А вон смотри, уточка, ахнула бабушка. Где? встепенулся я. Моему секундному любопытству хватило на то, чтобы здоровенный матрос в тельняшке подхватил меня под мышки и мгновенно перенёс на борт. Колёсный пароход Эрнст Тельман шёл в Саратов с первой остановкой в Кимрах. Мы медленно отвалили от причала. С берега нам махали руками и платочками, мы, конечно, отвечали, посылая воздушные поцелуи. Жоржик высоко поднял меня на руках, показывая безутешным родителям, что я в полном порядке. Лида на берегу не выдержала и всплакнула, уткнувшись в плечо Тимофеевича. Чайки, кружащие над водой, Казалось, передразнивали своими криками плач расточившихся людей. Справа по борту показались сначала глинастые портовые краны, грузившие на баржи брёвна, песок, щебень, а потом пошли кирпичные дома, но вскоре город кончился, и открылись совершенно сельские виды. Лес вплотную обступил узкий ровный канал, а по бокам-то всё косточки русские. Задумчиво произнёс пассажир в круглых очках. Я стал вглядываться в подмытые водой берега, надеясь обнаружить кость или даже череп. Бесполезно. Кроме почерневших корней, ничего высмотреть не удалось. Мы не столько плыли, сколько опускались и поднимались вместе с водой во влажных бетонных застенках, дожидаясь, когда медленно отворятся огромные как в замке великанов ворота и теплоход медленно выйдет на ветреный простор водохранилища. Моря я тогда ещё не видел, и мне даже не приходило в голову, что река может быть почти без берегов. А если вода прорвёт ворота? забеспокоился я. Не прорвёт, успокоил Жоржик. Видал какие толстые. Это вы зря Скорбно возразил пассажир в круглых очках. Бывали случаи. Наконец шлюз пройден. Вокруг водная ширь, а над гладью реют, следуя за нами, крикливые чайки. Я скормил им полбублика. Они наперегонки хватали куски прямо в воздухе. Этот имолец зря, упрекнул, проходя мимо, знакомый матрос. Им рыбу есть положено. привыкнут к хлебу и каюк. Искренне испугавшись за судьбу больших белых птиц, оставшуюся часть бублика я съел сам. В каюте меня определили на самую верхнюю полку, и я сразу забеспокоился, что она не выдержит моего веса, ночью обрушится, я упаду на пол и расшибусь. Опасениями я тут же поделился с Джорджиком. Он объяснил, что на борту всё продумано и рассчитано инженерами, в том числе грузоподъёмность сидений и спальных мест. А вдруг инженер ошибся? предположил я. Не исключено, кивнул Очкарик. Не ошибся, мальчик, не ошибся, с другой верхней полки свиселся толстый гражданин. Лесь не бойся. И он, в подтверждение полной безопасности, высунул из-под одеяла свою ногу невероятного размера я ни без опаски забрался наверх накрылся с головой одеялом но решил на всякий случай не спать чтобы успеть схватиться за медную скобу привинченную к стене каюты на этом мои воспоминания о первой поездке на Волгу затемняются а точнее заслоняются вторым летом Когда с нами в селище отправились Тимофеевич с Лидой. Когда чуть свет меня растолкали, я не узнал тёмной каюты, не мог понять, в чём дело, и надел штаны задом наперёд. Кимры, скорее останемся. Отец вынес меня по трапу на плечи. Городок только начинал просыпаться. С утренней хрипотцой гласили петухи. Трава под ногами брызгала росой. Вода, прозрачная после ночного покоя, чуть шевелилась на сером песке. Берега, словно мостик, соединяла рыжая искристая дорожка, тянущаяся от солнца. Оно медленно вставало над лесом. Вверх и наискось от причала уходила булыжная улочка, застроенная такими же домиками, что и наш Ракунов переулок. Первый этаж кирпичный, второй из брёвен. Только наличники здесь отличались затейливой курчавостью. От кимердоселищ два раза в день, утром и вечером, отправлялся катер. Шёл он примерно час, причём, как московский автобус, то и дело приставая к пантонам и голубым добаркадерам, выпуская и принимая пассажиров. Вот только остановки по радио никто не объявлял. Да ещё всякий раз выносили на берег Деревянные латки с буханками, которые пахли так, что текли слюнки. У пристани хлеб встречали на подводах, запряжённых покорны кивающими лошадками. А мы не пропустим нашу станцию, забеспокоился я. Не волнуйся, улыбнулся Жоржик. На Волге, как в метро, все пристани особенные. Ты же на Выслободскую с Новокузнецкой не перепутаешь? Сначала мимо тянулись низкие луговые берега, а потом пошли высокие глининные обрывы. По обеим сторонам виднелись деревни, спускавшиеся к самой воде. Кои где лежали вытащенные на песок лодки. Я глядел на тёмные избы под серебристой дранкой, мостки, уходившие в реку, колодезные журавли и издали напоминающие карандаши в козьей ножке. такими пользуются, чтобы начертить ровный круг. Попадались развалины из тёмно-красного кирпича, поросшие молодыми деревцами. Это, как мне объяснили, бывшие церкви. На некоторых ещё виднелись ржавые каркасы куполов без крестов. Иные пассажиры на них крестились. Только возле белого городка слёхонькая, голубенькая церковь красовалась на отмеле, сияя золотом узорных крестов. Зачем их сломали? тихо спросил я Лиду, кивая на очередные развалины. Бога нет, вот и сломали, чтобы людей в толку не сбивали. Пределали бы звёзды вместо крестов, как в Кремле и всех делов, возразил я. Ломать-то зачем? Ты думаешь? Она посмотрела на меня с удивлением. Судя по всему, это простая мысль. Никогда ей в голову не приходило. За резким поворотом реки открылся длинный глиняный обрыв с высокими берёзами и бликующими на солнышке деревенскими окнами. А там, где берег спускался к заливу, виднелся коричневый понтон, с которого удили рыбу. Селещи. Выдохнул Жоржик с искупым восторгом. А нас встречают Забеспокоилась опасливая Лида. Ты форсируешь, что ли? буркнул Тимофеевич. Катер толкнул бортом содрогнувшуюся пристань, и мы сошли на гулкую железную поверхность. Пассажиры, схватив поклажу, заторопились вниз по дощатым сходним на отмель, а потом вверх по деревянной лестнице. И только один мужичок в брезентовом плаще с капишоном задержался. Жор Ты что ли? Воська они обнялись, похлопывая друг друга по спинам с такой силой, с какой помогает поперхнувшемуся. В родные места потянула. Да, вот совсем выгодком. Жоржик показал на нас. Дело. Василий пожал руки Тимофеичу, Лиде и бабушке, а меня погладил по голове. Грибы как раз пошли. Заглядывай пригласилон и заторопился. А мы остались на пристани с бесчисленными сумками и коробками, так как везли с собой еды на месяц: тушёнку, крупы, макароны, сгущёнку, даже яйца, хотя в деревне куры, я заметил ещё в первый приезд, буквально шныряют под ногами. Из разговоров взрослых стало ясно: мало поднять все вещи с берега по крутой яре. Надо потом ещё пройти с ними чуть не полселищ. Юрку оставим сторожить, а сами в три приёма перетаскаем, предложил Тимофеевич. Все руки оборвём, заскулила Лида. Я сейчас, пообещал Жоржик и побежал догонять Василия. Взрослые уже начали волноваться, как вдруг с воды донёсся плеск и скрип уключин. Жоржик, умело управляя вёслами, с разгону уткнулся смолёным носом в песок, и они с Тимофеичем быстро перекидали наш багаж в осевшую лодку. Дед глянул на борт, едва поднимавшийся над водой, покачал головой и махнул мне рукой. "Юрка, лезь сюда". Он посадил меня на кучу скарба, а остальные берегом. Жоржик с трудом оттолкнулся одна от веслом, и мы поплыли вдоль обрыва, по которому гуськом вдоль изб шли Тимофеич, Лида и бабушка. Я послал им снисходительный воздушный поцелуй. "Эвона, наш дом третий с краю", показал Жоржик, забирая подальше от берега, что меня тревожило, ведь я тогда ещё не умел плавать. "Здесь камни", объяснил он свой манёвр. Перед отъездом мне в детском мире купили резиновый круг за рубль 20 копеек, самый дешёвый. Может, возьмём подороже? Засомневалась Лида. Зачем? ответил Тимофеевич. Пусть учится плавать, парню в Армитии. Круг мне сразу не понравился. Во-первых, он был девчачий, весь в каких-то розовых виньетках. Во-вторых, От него пахло галошами. А если сильно надавив, выпустить воздух из дырочки, струился какой-то белый порошок. И резиновый запах и белый порошок были связаны с одним неприятным воспоминанием. Как-то родители ушли в кино, оставив меня дома одного. Не помню уж зачем я поднял матрас их кровати и нашёл там странные квадратные пакетики с розовыми буквами Один был надуван, а внутри обнаружился резиновый шарик, скатаный как чулок, но не красный или синий, а белый. Понятно. Родители купили мне подарок, спрятав в дамайских праздников. Я решил, ничего страшного не случится, если один из них я надую. Сказано сделано. Шарик увеличился до размера вёдни колхозницы, а потом оглушительно лопнул. оставив в воздухе белое облачко, какое бывает, если сильно встряхнуть сухую тряпку для стирания мела с доски. Хлопок мне понравился. Я решил выяснить, до каких размеров можно надувать странные пузыри, и не успокоился, пока не вскрыл и не лопнул почти весь запас. Родители вернулись, когда я, надув и перевязав ниткой последний шарик, подталкивал его вверх. Не доумевая, почему он в отличие от тех, что продают и накачивают газом на улице, не хочет подниматься к потолку. "Это ещё что такое?" побогравил Тимофеич и стал нервно расстёгивать ремень на брюках. "Ладно, Миш", схватил его за руку Лида. "Из-за копеечной ерунды ребёнка наказывать, он ещё не понимает. Дело не в копейках. Почему без спросу?" А ты бы разрешил? Она как-то странно улыбнулась и погрозила мне пальцем. Зачем ты это сделал? Что? Надул? Но это же шарики. Нет. А что же это? Что бы ты ни было, без спросу нельзя. Будешь наказан. Ремень остался в брюках, а меня до ужина поставили в угол. В общем, поначалу, надев на себя через голову круг, я под наблюдением Лиды барахтался у самого берега, ожидая, когда пройдёт теплоход, чтобы покачаться на волнах. Самые большие валы катились от четырёхпалубного Советского Союза. Они могли даже вынести тебя на берег, на серый песок, усеянный кусочками перламутра, остатками клада, утопленного стенькой разином. Так, по крайней мере, объяснял мне Жоржик. Перламутр я потом собирал в круглую жестяную коробку из подледенцов. Рядом со мной в воде барахтался, тоже под надзором мамаши, Эдик, мой ровесник, приехавший к бабушке из Ленинграда. Их дом был вторым от околицы. Эдику купили дорогой круг, обтянутый балонивой оболочкой и оплетённый витым шнуром. которые можно продеть для надёжности руки. Стоила такая роскошь, как уверяла Эдикова мамаша, почти 5 рублей. А за обычный круг, ахнула Лида, округлив глаза. Во-первых, не обычный, а во-вторых, мне для ребёнка ничего не жалко. И где же ваш муж работает? По снабжению. Ну понятно. Плавать без круга я научился через год в два приёма. Но про это потом. Жоржик причалил к берегу. Наверх вела деревянная лестница с гнилыми ступеньками. Встав цепочкой, мы постепенно передали наши вещи снизу вверх. У калитки нас встречала загорелая, морщинистая, но не старая ещё женщина в тёмной косынке. Но чисто погорельцы. Улыбнулась она И я заметил, что морщины у неё в глубине белые. Ты сорванец, чего жмёшься? А где у вас туалет? жалобно спросил я. Ивона? Она показала на огромные лепухи у забора и громко засмеялась.